Еценко осторожно, вытянув руку вперёд, добрался до койки, затем развязал галстук, снял свой высокий двойной крахмальный воротник и лёг, испытывая наслаждение от постели, от одиночества, даже от темноты. Освещения в комнате не было никакого. Николай Петрович полежал минут 5, собираясь подумать о случившемся, но так и не подумал. Глаза у него стали слипаться, чувство усталости и наслаждения всё росло. Он сделал над собой усилие, Привстал, кое-как не без труда разделся в темноте, снова лёг и тотчас заснул глубоким сном, каким ему случалось в последнее время спать лишь после большой дозы снотворного средства. Когда он проснулся, в камере была полутьма. Еценко приподнялся на койке, вгляделся в камеру и привёл мысли в порядок. Настроение у него было довольно бодрое. Обычной утренней тоски не было. Что ж, арестовали. Не беда, скоро выпустят. И спал прекрасно. Да это санаторий выстроил царь Пётр Алексеевич, подумал, сладостно зевая Николай Петрович и сам удивился шутливому тону своей мысли. И камера как камера. Ну, конечно, не салон. Вот только света мало. Но ну, читать можно, но трудно. В углублении стены оказалась электрическая лампа без выключателя. Николай Петрович пытался ввинтить её покрепче, лампа не зажглась. Только пальцы у него почернели от пыли. Он подошёл к рукомойнику, из крана слабой тонкой струёй текла вода, и Ценков вспомнил, что у него в чемодане есть туалетные принадлежности. Поднял крышку, расстегнул ремни и стал раскладывать вещи, как когда-то в гостиницах. Поверх ремней лежали сплюснутые ночные туфли. Николай Петрович расправил их и бросил на полу постели. Вот только коврика нет, подумал он почти весело. Для мыла, гребешка, зубной щетки, плоской бритвенной коробки нашлось место на рукомойнике. У койки, прислонённой изголовьем к стене, была привинчена доска. Это ночной столик. Он же у меня будет и письменный, и столовый. Николай Петрович положил на доску круг чтения, другие вещи класть было некуда, пришлось оставить в чемодане. Вот и отлично. Что ж теперь делать? Умывшись с недоумением спросил себя Еценко, делать ему ничего не хотелось. Несмотря на долгий сон, он всё ещё чувствовал усталость. Который час? Часы показывали 5. Николай Петрович поднёс их в куху. часы стояли э какая досада забыл вчера завести у смотрителя надо спросить когда он придёт ведь придёт же сюда кто-нибудь ну хотя бы с едой есть ему впрочем не хотелось в самом деле чем же теперь заняться нужно выработать порядок может и с месяц придётся просидеть вероятно ещё утро хоть не поймёшь здесь дома утренние часы проходили в тоскливом ожидании ненужных послеобеденных визитов. Одни и те же разговоры, одних и тех же хотя бы и приятных людей давно утомили Николая Петровича. Теперь ему не хотелось видеть никого, даже Витю. Лишь бы быть вполне за него спокойным, но у кремменецких ничего дурного в свете не могло случиться. Марусе забыл дать денег, вспомнил с огорчением еценк. Ну да как-нибудь устроится. У креминецких же возьмёт. Они очень славные люди. Верно можно будет послать и отсюда, если не скоро выпустят и если не отберут денег. Пока однако не отобрали, даже и обыска не было. На стене висела бумага о порядке содержания заключённых в Трубецком бастионе. Николай Петрович внимательно её прочёл, всё удивляясь новой орфографии. Инструкция была составлена в либеральном духе и предоставляла заключённым немало льгот. Совсем как в гостиницах правила, вот только не на четырёх языках. Аналогия между Трубецким бастионом и гостиницей или санаторией забавляла Николая Петровича. Он подумал, что надо будет рекомендовать друзьям тюремное заключение для поправки нервов. Главное абсолютная тишина. Это очень успокаивает. Вот, на стене ещё что-то написано. Против окна карандашом были выведены стежки.